Глава 24. Путешественники продолжают вести птичий образ жизни. Это неожиданное заявление вызвало глубокое удивление. Что хотел этим сказать географ? Не сошел ли он с ума? Однако он говорил так уверенно, что все взоры обратились к Гленарвану.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 — Объясните вашу мысль, Паганель, — попросил Макнапс, — но только спокойнее. — Все обстоит очень просто, майор. Я, как и вы, заблуждался. Как и вы, я тоже неправильно толковал документ. И лишь минуту назад, когда я сидел на вершине дерева и отвечал на ваши вопросы, меня вдруг, когда я произносил слово «австан» «Аустралия», словно молния озарила, и мне все стало ясно. «Что?» — воскликнул Арван, «Вы утверждаете, что Гарри Грант...» «Да, я утверждаю», — перебил его Паганель, «что слово «аустраль» в документе не полное слово, как мы предполагали, а лишь корень слова «аустралие». Оригинально, отозвался майор. Не оригинально, а невозможно, заявил, пожимая плечами Гленарван. Невозможно, крикнул Паганель. Во Франции подобного слова не существует. Следовательно, продолжал Гленарван с сомнением, вы утверждаете, ссылаясь на документ, что Британия потерпела крушение у берегов Австралии? «Я уверен в этом», — ответил Поганель. «Право, Поганель, Подобное заверение в устах секретаря географического общества меня очень удивляет», — проговорил Арван. «А почему?» — спросил задетый за живое Паганель. «Да потому что если вы признаете слово «Австралия», вы одновременно должны признать слово «индейцы», а их там никогда не бывало».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 Буду очень рад. Побейте меня, Паганель. Итак, слушайте. В документе об индейцах упоминается не больше, чем о Патагонии. Обрывок слова «инди» значит не «индиен» — индейцы, а «индигенс» — туземцы. А то, что в Австралии живут туземцы, надеюсь, вы допускаете. Гленорван пристально посмотрел на географа. Браво, Паганель, одобрил майор. Ну как, дорогой Гленнер, теперь вы принимаете толкование? Принимаю, но только при условии, если вы докажете, что гони не есть конец слова Патагония. Конечно, нет, крикнул Паганель. Тут дело идет не о патагонии. Подбирайте любые слова, только не это.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 Теперь они могли безбоязненно покинуть американский материк и мысленно уже покинули его. Возвратившись на борт Дункана, они не принесут с собой отчаяние И леди Эллен, и Мэри Грант,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 Серьезно напутствовал охотников майор. После их ухода Гленорван и Макнапс отправились посмотреть зарубки на дереве, а Вильсон и Милреди снова разожгли костер. Гленорван, спустившись к поверхности воды, не заметил никаких признаков убыли. Однако уровень воды достиг по-видимому максимума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 «Ильгуэрос» — все это являлось изысканной трапезой, память о которой осталась надолго. Все весело беседовали. Паганеля превозносили и как охотника, и как повара. Паганель принимал похвалы с присущей ученому скромностью. Затем он начал очень увлекательно рассказывать о великолепном омбу,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 чтобы сей неблагоразумный патриарх поместил в ковчег почетия львов, тигров, пантер, медведей и других столь же зловредных и бесполезных зверей. — Вы сами не сделали бы этого? — спросил Паганель. — Нет, не сделал бы. — Ну так с зоологической точки зрения вы были бы неправы.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 нам все же придется примириться с отсутствием диких зверей. Кстати, ведь Паганелли не мог надеяться встретить их в этом воздушном лесу. — А почему бы и нет? — отозвался ученый. — Дикие звери на дереве, — удивился Том Остин, — но, конечно, американский тигр, ягуар, когда его почти настигают охотники, обычно ищет спасение на деревьях.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 «Что стою на четвертом месте», — ответил Макнапс. «Вот как?» «А, по-моему, это доказывает только, что вы безвкусный презрительно сказал Поганель. «Я очень рад, что безвкусен», — быстро возразил майор. «Но это унизительно», — воскликнул неумолимый Поганель. «Ведь белые провозглашают себя высшей расой, но, видимо, господа Егуары отнюдь не придерживаются того же мнения».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 «Нужно уметь мириться с обстоятельствами. Хороши они, тем лучше. Плохи — не надо роптать. Я вижу, вы жалеете о комфорте своего замка Малькольм-Касл». «Нет, но ну, я уверен, что Роберт очень доволен», — поспешил сказать Паганель, желая завербовать хоть одного сторонника».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 Вашей сказки поинтересовался майор, — как у всех сказок, милый друг. — Значит, какие-нибудь пустяки, — ответил Макнапс. — Но все же начните с Шехерезада, одну из ваших сказок, которую вы так искусно рассказываете. Жил-был когда-то.